Глава 30. Вернувшись от князя Андрея в горке, Пьер, приказав Берейтеру приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой в уголке, который Борис уступил ему. Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтер стоял, расталкивая его. «Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство!» Упорно не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал Берейтер. «Что, началось пора?» — заговорил Пьер, проснувшись. «Изволите слышать пальбу», — сказал Берейтер, отставной солдат. «Уже все господа повышли и сами светлейшие давно проехали». Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорысил адъютант с казаком. — Пора, граф, пора! — прокричал адъютант. Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к Кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На Кургане там была толпа военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге, войдя по ступенькам входа на курган. Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищения перед красотой узрелища. Это была та же панорама, которую он любовался вчера с этого кургана, но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов. и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного желто-зеленого камня, виднелись своей изогнутой чертой вершин на горизонте, и между ними, завалуевым Прорезывалась большая смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде, спереди, справа и слева виднелись войска. Все это было оживлено величественно и неожиданно. Но то, что более всего, поразило Пьера. Это был вид самого поля сражения Бородина и лощины над колочью по обеим сторонам ее. Над колочью в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах воина впадает в колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму Везде блестели молнии утреннего света, То по воде, то по росе, то по штыкам войск, Толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, Кое-где крыши из Бородина, Кое-где сплошные массы солдат, Кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее, по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой из ничего пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству. Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища. Вдруг виднелся круглый плотный, играющий лиловым, серым и молочно-белым цветами дым, и бум раздавался через секунду звук этого дыма. Пф-пф! Поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь, и бум-бум. Подтверждали звуки то, что видел глаз. Пьер Оглядывался на первый дым, который он оставил округлым плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянущегося в сторону, и «пуф!» с остановкой «пуф-пуф!» зарождались еще три, еще четыре, и на каждой с теми же расстановками «бум-бум-бум-бум» отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны, по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще по низам и лесам вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей, и точно так же давали свои маленькие отголоски». трак та та тах Трещали ружья, хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудийными выстрелами. Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та скрытая теплота, «шалер латант», чувство, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем. «Поезжай, голубчик, поезжай, Христос, с тобой». — говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения генералу, стоявшему подле него. Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера к сходу с Кургана. — Переправе, — холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет. — И я, и я, — подумал Пьер и пошел по направлению за генералом. Генерал садился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтеру, державшему лошадей, спросив, которые посмирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спадают, и что он не в силах отвести рук от гривы и поводив, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с скургана смотревших на него».